«Глава девятая. Ты не отвечала на мои звонки. Марк начинает наш телефонный разговор с претензией. И я его, конечно же, понимаю. Он заботится обо мне. Он терпит меня со всеми моими тараканами. Хотя сам по себе парень довольно перспективный, симпатичный, добрый. Он мог бы познакомиться с нормальной девушкой и завести семью, о которой мечтает. Но выбрал меня». Мамашу-одиночку с проблемами и нарушенной психикой. И я могла бы вести себя не так по-скотски. Да, извини, я просто... Опять загнала себя, да? Стоит мне только отвернуться, как ты опять впадаешь в депрессию. Послушай, может, стоит сменить психолога? Мы могли бы подыскать другого. Я виновата улыбаюсь. Хорошо, что он не видит моё лицо... Иначе сразу бы понял, что я собираюсь отказаться. На самом деле, это очень мило, что Марк так заботится обо мне. Но его мы можем. Они как бы намекают о совместном будущем, а я к этому пока не готова совершенно. И не знаю, буду ли готова вообще. Кто бы что ни говорил, как бы ни называли мои попытки спрятаться от внешнего мира паранойей, Мне всё же так проще, спокойнее, тише. Знаешь, я тут подумала и решила, что, пожалуй, откажусь от психологов вообще. То есть я, конечно, понимаю, что у меня есть проблемы, и они пока не решены, но я должна постараться решить их самостоятельно, без посторонней помощи. Уилсон вздыхает. Ему не нравится эта идея. Да и я ещё помню, когда шарахалось собственные тени в прямом смысле этого слова. Но я мать, я женщина, мне необходимо воспитывать своего сына. Не будут же делать это за меня психологи. «Мне кажется, ещё рано, Сандра», — мягко начинает меня отговаривать Марк, но я уже приняла решение, о чём тут же ставлю его в известность. «Я так хочу». Снова вздох и пару секунд тишины. «Ладно, я понял. Пообещай хотя бы, что если тебе станет хуже и панические атаки вернутся, ты сразу же скажешь об этом мне и вернёшься к терапии. Прошу, Сандра. Ты ведь знаешь, как дорога мне». «Знаю. И это очередной повод укорять себя за то, что не могу его полюбить. Так, чтобы без памяти, чтобы голова кругом и забыть обо всём. Марк этого, несомненно, заслуживает. Жаль, я вот такая неблагодарная сволочь. Всё будет хорошо. Ты как, приедешь сегодня вечером? Тут недавно новый фильм вышел. Чувствую себя неловко, ведь знаем оба, что ничего не будет и в этот раз. Прости, но нет. Я и звоню тебе, чтобы сказать, что вынужден уехать на несколько недель. Босс отправляет меня в другой штат. О... Тяну бездумно, про себя бессовестно радуясь тому, что не придётся снова уворачиваться от поцелуев и чувствовать себя из-за этого неблагодарной тварью. Что ж, тогда удачи тебе. Будь осторожен. Это всё, на что меня хватает. Но Марк понимающий, Марк большего и не требует. Спасибо, любимая. Поначалу мне чудится, что он назвал меня «любимой», А спустя пару мгновений я понимаю, что нет, не чудится. Он действительно так сказал. Вот же... Но пока снова принимаюсь грызть ногти. Какая же мерзкая, отвратительная привычка. Сама не знаю, откуда она взялась. Не было ведь раньше. Грёбаная истеричка. Ты даже не можешь адекватно отреагировать на признание в любви». Злюсь на себя, когда Марк всё-таки прощается и сбрасывает вызов первым. Нет, он не обижается, не рефлексирует и ни в чём меня не обвиняет. Всё это я делаю с собой и без его помощи. Блин, вот же. Качаю головой, прислоняясь к стене. Когда же я нормальная уже стану, а? Спрашиваю у тишины, но она не отвечает. Зато отвечает сын, громким воплем оповещая, что пора бы подкрепиться. Я почти забываю обо всём. И о загадочном мега-странном Уэйне Диасе, и о Марке, и даже о Машке, которая внезапно познакомилась с каким-то мужиком и укатилась с ним к океану на несколько дней. За сестру я рада, если честно. И хоть она всё ещё стыдится своих прошлых поступков, пытается как можно больше уделять мне времени... Мне это не нужно. Нам обеим следует начать новую жизнь, и сделать это вместе не получится. Ей нужна семья или хотя бы для начала любящий мужчина, который сможет залечить её шрамы. А мне нужен мой сын и никто больше. Нам так хорошо. Нам так нравится. Поэтому, когда Машка звонит мне и начинает намекать на поездку, я сразу же шлю её к океану. Сама радуюсь тому, что побуду с Данькой одна, без помощников и рыдательных жилеток. Удивительно, но мне этого хочется. Первым делом я собираюсь решить свою проблему страха перед чужими людьми. Каждый день беру сына и выхожу с ним на улицу. Гуляю по торговым центрам, улицам, паркам. Первое время, конечно, сложно, но вскоре я начинаю привыкать к ежедневным вылазкам — И Дане тоже нравятся наши прогулки. Но однажды случается то, что должно было случиться, когда Диас обратил на меня своё внимание. Да, я надеялась, что прошлый отказ задел его самолюбие, не з н а в ш а я прежде посылов нахрен, но ошиблась. Настойчивый гад попался. В этом убеждаюсь, когда выхожу из дома, и ко мне тут же подкатывает чёрная машина с наглухо тонированными стёклами. «Терпеть такие тачки не могу. Они пугают и напоминают о том, чего помнить не хочу. Разумеется, я знаю, чья это машина. И мои догадки подтверждает водитель, открывающий заднюю дверь, откуда вылезает Уэйн. Ну, конечно, ведь он знает мой адрес. Привет, Сандра. Нагло ухмыляется, и мне на секунду кажется, что я уже видела эту ухмылочку». «Нет, чушь. Я просто параноик. Всё нормально». «Привет». Отвечаю ему, прижимая к себе сына покрепче, отчего он начинает футболить меня ножками в слинге. Не любит тесный контакт. Как самостоятельный котёнок. «Зачем пожаловал?» «Не могу не отметить, что белый цвет этому нахалу идёт. Вроде бы обычная футболка и брюки». Ну ладно, не совсем обычные. Стоят они, пожалуй, дороже всего моего гардероба. Тоже, кстати, недешёвого, благодаря Машке. Но на любом другом мужчине выглядели бы не так эффектно. А этот просто нереальный красавец. Высокий, накачанный. Я даже пресловутые кубики могу сосчитать. Так они выделяются под футболкой». Его совершенно не портит ни шрам, ни хромота. Вот вроде не идеальный мужик, не гламурный красавчик, нет в нём сладости. Но жуть какой привлекательный. Решил, что отправить за тобой водителя будет ошибкой. Ты ведь его послала бы. Вот и приехал лично, чтобы пригласить тебя покататься на я х т е Что скажешь? А с чего ты взял, что я не пошлю тебя? Я не пошлю тебя. «Дерзко, да, но сейчас мне совершенно не страшно. Ну, не похож он на маньяка-душителя. Хотя ни один маньяк не был похож на маньяка». «Уверен, я смогу тебя переубедить», — облокотившись на машину, опускает взгляд на Даню. «И твоего спутника, милый малыш, это мальчик?» Сын, что совсем уж удивительно, реагирует на чужака довольно спокойно. Помню, в первую встречу с Марком он закатил такую истерику, что я едва с ума не сошла, решив, что сынуля заболел. А он просто соперников не выносит. «Думаю, ты знаешь даже его имя. Парирую я. Как и всё обо мне. Ну, почти всё. Некоторые детали мне по-прежнему неизвестны». К примеру, твоё прошлое. Тайна за семью печатями, да? Взгляд пронзительный, снова переходит на моё лицо. А я чувствую, как бледнею. Нет, не надо. Не суйся туда. Не бойся меня, Сандра. Я мог бы узнать всё, но не стану. Ты сама как-нибудь расскажешь мне, ведь так? Сглатываю. отчего-то, растеряв былую уверенность в своих силах, сопротивляться ему. «Не д у м а е ш ь что тебя касается моё прошлое». «Хорошо, он выставляет ладони вперёд в защитном жесте, но защищаться из нас двоих нужно уж точно не ему. Я подожду. Умею ждать. А сейчас хочу всё же, чтобы ты села в мою машину». «Не бойся, я не посмею навредить женщине с ребёнком. Мы просто покатаемся на яхте, и как только ты захочешь домой, я сразу же вас отвезу. Обещаю». «Ну о же, Сандра», — добавляет с улыбкой, заметив моё смятение. «Я не обижу тебя. И да, я умею признавать свои ошибки. То, как мы встретились в прошлый раз, было моей ошибкой. Я просчитался». «Тебе нужен другой подход, и я намерен его найти». «Честно», — он говорит прямо, без всяких двусмысленных намёков, и у меня нет повода ему не верить. Но заводить отношения с таким мужчиной опасно, а он явно рассчитывает на что-то большее, чем одна прогулка на яхте. «И у меня есть Марк, мой верный, хороший Марк». «Нет, я не могу». «Извини. Мы вышли прогуляться и вскоре должны вернуться домой. Извини». «Повторяю зачем-то и собираюсь уйти». «Сандра». Его спокойный тон заставляет меня остановиться. «Что?» Ловлю на себе тот самый внимательный взгляд, от которого по телу рассыпаются мурашки. «Я не причиню тебе боли. Не сделаю ничего из того, что тебе не понравится. Ты можешь мне доверять». Я прошу лишь об одной прогулке вместе. И если тебе не понравится, мы больше не увидимся. Я даю тебе слово. А если я психопатка, почему-то улыбаюсь. О, поверь мне, Сандра, я психопат похлеще. Смеёмся все втроём. Он, я и д а ж и Даня.